62. Дом Джаспером Органом был отделен от остального мира своим личным лесом, обширной полосой, площадь которой удобнее измерять не в сотках, а в квадратных километрах. Землю, скорее всего, купили во время Дейтонской нефтяной лихорадки в начале прошлого века. Рандолф Морган без сомнения заплатил маленькую талику ее реальной стоимости и вообще не испытал ни малейших хлопот во время покупки. Мы ехали по длинной узкой дороге, которая была ухожена ничуть не меньше, чем Мейнстрит. Она огибала деревья и подчинялась естественным изгибам и рельефу местности. Наконец мы поднялись на пригорок и съехали на широкую открытую равнину. Дом стоял в конце большого озера в форме капли прямо у самой воды. По сравнению с этим домом из камня и дерева коттедж Галлое казался жалкой лачужкой. Дерево было покрашено в холодный серый цвет, а камень был белым, как все муниципальные здания на главной площади. В целом дом был похож на отель на восточном побережье, где-нибудь в Новой Англии. Но если изменить угол обзора, становились видны башенки и характерная крыша французского шато. а с третьего ракурса открывалось что-то очень строгое, уместное в средневековой Германии. Огромный фонтан у главного входа был похож на фонтаны на пьяцах в Риме. Два массивных жеребца восставали из воды, а в качестве наездниц выступали две обнажённые женщины. Этот фонтан отлично бы смотрелся в Риме, здесь же конструкция выглядела слишком кричащим. В целом дом служил олицетворением того, что деньги не обязательно предполагают хороший вкус. Я подъехал как можно ближе к главному входу. Не успел я заглушить двигатель, как из дома выскочили два охранника и стали спускаться по широкой лестнице. Должно быть, они наблюдали за нами с тех пор, как мы въехали на лесную дорогу. Дом напоминал крепость. На деревьях на въезде наверняка были закреплены камеры, а дорога оснащена датчиками движения. Въезд был однополосным, длиной около полутора километров, и другой возможности подъехать к дому не было. Он был такой длины, которая делала ненужными ворота. В тому времени, пока кто-то подъедет к дому, об этом будут знать все заинтересованные лица. Сквозь лес пробраться было невозможно, это было бы слишком тяжело, да и там, скорее всего, тоже были понатыканы камеры и датчики движения. У обоих охранников на поясе висели глоки, и было очевидно, что пользоваться ими они умели. На них были черные рубашки, черные брюки и начищенные черные ботинки. Их форма напомнила мне одежду, в которой вчера весь день ходил Тейлор. Мы вышли из машины и охранники встретили нас у первой ступеньки лестницы. Каждый из них был ростом около метра девяноста, крупнее меня, но меньше Тейлора. Самому молодому было под сорок, второй охранник был лет на десять старше. Бывшие военные, без сомнений. Передвигались они почти что стреловым шагом. Прямые спины, прямые плечи, глаза все время в движении, в поиске опасности. Руки всегда недалеко от оружия, чтобы при необходимости в мгновение ока достать пистолет. Я бы предположил спецназ. Когда достаточно денег на Гольфстрим, на такой дом и в банке лежит миллиард, на личной безопасности точно экономить не будешь. Я знал, что деньги могут принести с собой не только счастье, но и горе. В、ФБР я расследовал несколько случаев похищения детей с очень высоким выкупом. Я присутствовал, когда родителям говорили, что их ребенок больше не вернется домой. Несколько раз эту новость озвучивал я. Никакими словами не описываешь момент, когда мать понимает, что ее ребенок погиб. Просто сердце разрывается. Да и сам ты разваливаешься на части. А ведь это даже не твой ребенок. Ты его не знал, не играл с ним и не смеялся. Только видел лицо на фотографии и слушал чьи-то воспоминания, насквозь пропитанные чувством вины. И все. И все равно происходящее очень сильно трогало. Старший охранник подошел ко мне вплотную, нарушив мое личное пространство. Альфа самец метит территорию. Сейчас мне полагалось сделать шаг назад. Я остался на месте. Я не сдавал территорий, боролся с искушением поднять голову и посмотреть на него снизу вверх. На уровне глаз я видел только подбородок охранника, сильный подбородок. При желании этот солдат Джо мог поднять меня и переломить на две части, даже не вспотев. Чем можем вам помочь? Вот теперь я поднял голову и посмотрел на него. Управление шерифа. Мы к Джасперу Моргану. Охранник окинул меня оценивающим взглядом с ног до головы. Белые волосы, рубашка санитара, джинсы, поношенные ботинки и пятна высохшей крови. Потом он перевёл взгляд на Ханну и точно так же осмотрел и её. Торчащие волосы, футболка с маршем смерти, обшарпанные кроссовки. Судя по его лицу, он нам не поверил. «Мне нужны ваши документы». Я кивнул на машину. Охранник проследил за моим взглядом. «Нужны официальные документы». Я похлопал по карманам и покачал головой. «Наверное, в других джинсах оставил». «Я попрошу вас уехать». «Нет, я не уеду, пока не поговорю с вашим боссом». «Его здесь нет». «Нет, есть. Его секретарь сказала, что он чувствует небольшое недомогание. Где же еще ему быть, как не дома под одеялом?» Охранник смотрел на меня сверху вниз. Наверное, у него уже от неудобства болела шея, но назад он отступить не мог, потому что это было бы в демонстрации слабости, а его запрограммировали так, что он никогда не мог позволить себе слабость перед лицом врага. Мне же было вполне удобно, я мог весь день говорить с его подбородком. «Скажите ему, что приехал Джефферсон Уинтер». «Мистер Морган никого сегодня не хочет принимать». Я уверен, что для меня он сделает исключение. Скажите, я приехал доложить отделе Сэммегелуэй. Охранник не двинулся с места. Он продолжал смотреть на меня, не щадя собственный шеи. Можете пропустить его, Смитсон. Голос доносился с самого верха лестницы. Говорящий не кричал и даже не повышал голос, но слова его звучали очень авторитетно. Это был голос, прекращающий любые споры. Мы все повернулись на него. Джаспер Морган махнул рукой, чтобы меня пропустили, и обошёл Смитсона и пошёл к лестнице. Ханна не отставала ни на шаг. «Мы будем в комнате у озера, Смитсон. Очень хорошо, сэр». Мы вошли внутрь за Джаспером и молча шли по широким, ярким коридорам. В обстановке ничего не давало забыть о его богатстве. дорогие полотна на стенах, дорогие статуи на постаментах, дорогой мрамор под ногами. Вид из комнаты был захватывающий. Почти вся стена была из стекла, создавая впечатление, что прямо из комнаты можно нырнуть в озеро. Оно было как на ладони, от начала и до конца. Дальний край озера переходил в крутой берег, исчезающий за деревьями. В комнате почти не было мебели. Только пара больших диванов перед окном и несколько небольших столиков. Ковер был на тон темнее, чем мраморная плитка. Ничто не должно было отвлекать от вида. Джаспер подвел нас к диванам и пригласил сесть. Я внимательно смотрел на него, рассчитывая обнаружить в его наружности хоть какие-то следы стресса, но не нашел ничего. Он не казался нервозным, ничего не теребил. Наоборот, он был спокоен и расслаблен. Я задался вопросом, почему он здесь, а не в офисе? Зачем ему звонить и притворяться больным? «Вы выглядите здоровым». Джаспер улыбнулся как политик, и его загорелое лицо тут же сморщилось. «Вы говорили со Сьюзен», — сказал он уже без улыбки. «Вы сюда приехали не для того, чтобы о моём здоровье справиться, так ведь?» Я покачал головой. Вот что меня занимает. Вчера ночью в участке обратный отсчет дошел до нуля, но ничего не произошло. Я предположил, что что-то спугнуло убийцу и он отошел от изначального плана. Джаспер внимательно смотрел на меня, не говоря ни слова, готовый слушать то, что я хотел сказать. Но что, если мое предположение неверно? Что, если это именно то, что он планировал? А я не заметил. Что, если он всё же воплотил свой большой замысел, просто я его пропустил? Значит, не такой большой был замысел. Для меня нет. Но это как посмотреть. Я ожидал ещё один дубль убийства Сэма Гэллоуэя. Как и все остальные, думал увидеть, как кого-то сожгут заживо. При упоминании Сэма Гэллоуэя Джаспер едва заметно поморщился. Безже не было настолько незначительным, что его можно было бы списать на попытку уклониться от солнца, светившего ему прямо в глаза. Но причина была в другом, и для меня это было первым указанием на то, что я взял правильное направление. Он пожал плечами, все еще не сводя с меня глаз. Я был там, и мне тоже показалось, что ничего не случилось. Я так не думаю. В комнате было пятьдесят человек, но для убийцы был важен лишь один. Вы. Показ прошел идеально, даже места расставлены так, как он хотел. У вас было лучшее место во всем зале. На ничего не случилось. Вот именно, ничего не случилось. Провал. Все предвкушали кровь, хотя никто и не хотел нового убийства. С учетом сама Галлоя за последний век в округе Дейтон произошло двадцать одна убийства, и никто не хотел, чтобы это число выросло. Сто лет назад убийств ум относились гораздо проще. Искали более-менее вероятного подозреваемого, формально следовали судебным процедурам и вешали его без отлагательств. Сейчас же убийство – это огромная работа. Это процессуальные процедуры, куча бумаг и протоколов, проходят месяцы, прежде чем дело попадает в суд. а иногда и годы. А потом, когда злодея наконец осуждают, он ещё сидит в тюрьме лет двадцать, прежде чем у Штата доходят руки его казнить. «Что вы хотите сказать? Никому не выгодно убийство, особенно копам». Джаспер покачал головой с озадаченным выражением лица. «Я вас не понимаю». После того, как обратный отсчёт дошёл до нуля, И все поняли, что ничего не будет. Все испытали огромные облегчения. Оно захлестнуло весь зал. Люди смеялись, шутили, вели себя так, как будто гуляли на вечеринке. И у вас было такое же настроение. Когда мы встретились с вами на пороге участка, вы были готовы в пляс спуститься. Конечно, я был очень рад, что больше никого не убили. Конечно, вы были рады. Но с другой стороны, вы же мэр. Вы должны быть над всем этим, но вы вели себя точно так же, как любой из тех мальчишек. Вы слишком много внимания этому уделяете. Разве произошедшее вы воспринимали лично, и потому ты и вели себя так живо? Если бы это происшествие не затрагивало вас лично, вы вели бы себя иначе. Вы были бы отстранены и более хладнокровны. Вы не стали бы участвовать в этой вечеринке. Ведь вы здесь большой человек, самый богатый человек в городе. Вы не один из них. Так что же, по вашему мнению, должно было случиться, когда счетчик дойдет до нуля? Мы смотрели друг на друга, не видя больше ничего. Комната сжалась в размерах так, что кроме нас двоих в нее не помещалось больше ничего. Фантастический вид на озеро потерял свою важность. Даже Ханны больше не существовало. «Вы ведь прекрасно знали, что произойдёт, да? И всё случилось ровно так, как вы ожидали. Поэтому вы и были так рады. Вы решили, что переиграли убийцу. Что происходило тогда для вас, Джаспер?»